Глава девятая. Находка удивила и насторожила. Члены экспедиции обступили лагерь Корчагина. Сергей Николаевич запретил кому-либо подходить ближе, хотел все осмотреть самостоятельно. Только Марина Викторовна пренебрегла его распоряжением. Подошла к Костровищу, но дальше идти не решалась. В глазах у нее блестели слезы. Она свыклась с г и б р и ю отца. «А все это путешествие...» хоть и было непосредственно связано с его именем, казалось ей чем-то далеким, больше необходимым мужу для его очерка в газете. Теперь же тесно переплетенные о б и д а отчаяние и ч у в с т в о собственной беспомощности поднялись в ней с новой силой. Палатка и весь лагерь простояли здесь с прошлого года. Свежих следов, кроме звериных, поблизости не было. Сергей Николаевич подумал, что тут и окончился последний поход Корчагина, что поблизости они непременно найдут его и с л е в ш е е тело. Старик поставил палатку, отошел от нее, встретил медведя, не успел выстрелить или выстрелил, но этим только раззадорил хищника и в итоге погиб в его лапах. Поэтому и тела нет, размышлял Сергей Николаевич. Версия казалась правдоподобной. Во второй раз за золотом... Он отправился один, без проводника, значит, и помочь было некому. Ещё он мог утонуть в озере. День был жаркий, решил искупаться, а вода тут ледяная, вот сердце и не выдержало. Допустим, что так. Или поднялся на скалу, чтобы увидеть дальнейший путь. Оступился, разбился на камнях. Нет, глупо. Он уже ходил здесь. Значит, а что, если эту стоянку он сделал ещё в первый раз? когда был с проводником. Вряд ли. Что же он дальше без палатки шёл? Сергей Николаевич обошёл лагерь и замер. Все придуманные им версии разом осыпались в труху. «Да», — протянул он, — «тент палатки был с к р ы т Широкий размашистый разрез. Что бы это могло значить?» «Что там?» — тихо спросила Марина Викторовна. «Подожди. Только ближе не подходи. Я сейчас». Марина Викторовна вся задрожала. Подумала, что муж увидел тело Виктора Каюмовича и не хочет в этом признаваться. «Там... Там отец?» «Марин, успокойся, нет тут никого. Палатка пустая, только... Что?» «Только в ней рюкзак лежит. И вещи, спальня, куртка. Внутри был беспорядок. Здесь кто-то порылся, но ничего не взял. Интересно». Баир, не дожидаясь распоряжений, Повел лошадей к озеру. Нужно было готовиться к ночевке. Погонщик понимал, что вставать вблизи от заброшенного лагеря никто не захочет, поэтому выбрал местечко на берегу в километре отсюда. р е н ч и м а и Слава Нагибин пошли вслед за ним. Помогать с обустройством бивака. Марина Викторовна по-прежнему стояла возле костровища, не осмеливаясь подойти ближе к палатке. Чуть поодаль стояли Артем, Юра Нагибин и Джамбул. Фёдор Кузьмич сидел на бревне возле отвесной скалы. с а л а н г о нигде поблизости не было. Профессора находка не интересовала. Он сейчас думал только о своём чемодане. Увидел, что тот сбоку весь покрылся лошадиным мылом, пальцем брезливо г снял с ручки чемодана эту густую, перемешанную с ворсом пену, убедился, что она омерзительно пахнет, и принялся тереть чемодан платком. Испугавшись, что запах просочится внутрь до самых вещей. Как странно, все на месте. Веревки, ботинки, даже экспедиционная сумка тут. Уж с ней-то Корчаин никогда не расставался. Чудак даже дома спал с ней в обнимку. г о в о р и л что это по походной привычке. А тут валяется среди вещей, нет только ружья. Сергей Николаевич осторожно п о в о р о ш и л спальник, опасаясь увидеть в нем тело старика. Спальник был пустой. Понять бы, откуда сделан разрез? Изнутри или снаружи? Снаружи могли напасть. Но кто? Медведи с ножами не гуляют? Значит, охотники. Зачем? Непонятно. Или кто-то следил за ним от поселка? Сергей Николаевич, нахмурившись, вспомнил слова Артема о трех охотниках, а подслушным р а з г о в о р а е д Жамбула с участковым. «Баир?» Вернулся доложить, что место для ночевки найдено. Нам бы кого за дровами послать. Там слава. Так нам вдвоем таскать долго. Подожди, Сергей Николаевич махнул ему рукой. Глянь сюда. Откуда сделан разрез? Снаружи или изнутри? Тихо спросил он погонщика, когда тот приблизился. б о и р внимательно осмотрел пройму в тенте и стенки внутренней палатки. Ощупал края прорехи. — Изнутри. Вон нож как прошел. Ткань закрутилась наружу. С улицы так не прорежешь. — Зачем же он палатку вскрыл? — Не знаю, Сергей Николаевич. — Не моего ума это дело. Может, молнию у него на входе заело? Сергей Николаевич развеселил такое объяснение. Он понял, что большего от Баира не дождется, и это ослал его в лагерь, велев захватить с собой Юру, Джамбула и Федора Кузьмича. Погонщик был этому только рад. Брошенный лагерь ему не нравился. Там пахнет смертью. Смотри, не ходи, беду навлечешь, — сказал он жене, вернувшись на бивак и решил ночью, пока никто не видит, поставить лагерь Корчагина подношение духом смерти, чтобы не цеплялись ни к его семье, ни к его лошадям. Значит, картина получается такая, — Сергей Николаевич — Бережно достал сумку у Виктора Каюмовича. Она о казалась пустой. Старик Корчагин ночует в палатке. Потом что-то происходит, и он бежит. У него нет времени даже расстегнуть тамбур. С м о л н и и все в порядке. Значит, он дорожит каждой секундой. Разрезает палатку и вываливается наружу. Так торопится, что убегает в чем спал. Ни куртку, ни дождевик с собой не берет. Нет времени. Даже сумку оставляет, что уж совсем странно. Берёт только ружьё. Значит, боится за жизнь. Понимает, что ничего ценнее ружья в такой ситуации быть не может. Бежит, не оглядываясь. Потом не возвращается. Бросает лагерь навсегда, будто сюда чумные крысы набежали. Что же, чёрт возьми, тут случилось? Сергей Николаевич полностью залез в палатку. Внутри пахло гнилью. Снег и дождь Целый год заносила в разрез. Сейчас на солнце все высохло, но запах гнили остался. «Мам», — а р т ё м подошел к Марине Викторовне, — «не сейчас». «Смотри», — юноша показал ей на костровище. «Ну что там?» Артем сел на корточки и прутиком расковырял старые угли. В земле лежали огарки каких-то бумаг. Взяв одну из них, юноша сразу понял — что это была заклеенная скотчем карта. Дедушка так часто делал, опасаясь, что карта вымокнет в пути. Папа, отряхивая брюки, выбрался из палатки. «Интересно», — протянул он, когда Артем показал ему о г а р к и «Это копия карты Гришавина, той самой, по которой мы идем. Почерк похож. Она, конечно, лежала в сумке Корчагина. Получается, кто-то пришел в лагерь, переворошил тут все, а потом с ж ё г карту». «Зачем?» — удивился Артем. «Или старик сам вернулся и с ж о г ее?» «Но это вряд ли. Он бы тогда захватил куртку и вот это...» «Сергей Николаевич показал распухший весь перекореженный блокнот. Блокнот дедушки. Да, тот самый, из которого он вырвал записи». Кюрин, все это время стоявший в стороне, наконец приблизился к Переваловым. Чужих поблизости не было и... И говорить можно было открыто, не таясь. Отец никогда бы не оставил свой дневник. Марина Викторовна уже не сдерживала слез. Это правда. — Там что-нибудь уцелело? — поинтересовался профессор. Артема удивил неожиданно проснувшийся в тюрине интерес. Сейчас он смотрел почти так же восторженно, как и тогда, когда впервые увидел нефритовую статуэтку. — Посмотрим. — Сергей Николаевич стал бережно листать блокнот. Чернила почти на всех страницах были размыты. Не удавалось прочитать ни единой строчки. Некоторые листки так разбухли, что расползались на лоскуты от малейшего прикосновения. Только к середине блокнота Сергей Николаевич смог разобрать несколько обрывочных фраз. Кажется сомнительным. Общей чертой здешней орографии остается ступенеобразное повышение рельефа. Можно забыть, Полиметаллическое месторождение в Воройском не сравнится с о скудной кварцевой жилой с м о л е б д е н и т о м в среднем течении Тисы. Это требует дополнительного изучения, если это всё, конечно, занимательно, проворчал Сергей Николаевич, особенно для тех, кто знает, что такое м о л е б д е н и т А что тут для нас, простых смертных? Неужели никакой подсказки? Он продолжал листать дневник Корчагина, вычитывал Малопонятные названия и термины. Несколько раз поднимал палец, показывая, что нашёл важную деталь, но тут же признавал, что разобрать ничего не получается. Записи в середине блокнота сохранились лучше всего. До них влага дошла не сразу и размыла только каёмку листков. И напрасны, не знаю. Он ошибается уже в третий раз, уводит в сторону от маршрута, Предлагает совсем странное. В его навыках я не могу сомневаться. Но тогда одно предположение, что он нарочно. Но зачем? Он ведь даже не знает, куда мы... Что совершил глупость? Конечно, нужно было. Никто бы не поверил, если бы институт выделил на это деньги. Мож не дает покоя этот странный узор на фигурке. Я уверен, что уже где-то... Где? Предполагать, что это в самом деле? Обсмеяли. Как бы там ни было, золото Демина, если оно действительно поможет мне в организации других экспедиций. Об одном только жалею. Марина. Что-то порывисто спросила Марина Викторовна. Прости, тут совсем неразборчиво. Дай мне. Марина Викторовна так дернул блокнот, что из него посыпались кусочки листков. Сергей Николаевич сдавленно выругался, но стерпел. Артём всё это время поглядывал на профессора Тюрина. Видел, как тот вздрогнул, услышав про узоры на фигурке, не то опасаясь, что дневник скажет больше, чем нужно, не то надеясь узнать нечто новое и важное. Ничего. Из-за слёз Марина Викторовна не могла разобрать даже тех слов, что прочитал её муж. Слабой рукой возвратила ему блокнот. «Перепроверить ружьё». Мне бы вообще следовало вернуться домой. Но разве можно развернуть полпути? Буду надеяться, что мои опасения не подтвердятся. Слишком уж это... Мерген сегодня особенно молчалив. Мерген? Протянул Сергей Николаевич. Проводник Корчагина? Значит, что? С придыханием спросил Артем. Это записи первой экспедиции. Когда старик еще не был уверен в золоте, когда еще не знал о своем открытии. Куда подевалась все его добродушие? Он по-прежнему... Но делает это. Как следить? Его дочь, э т о юная бестия, уже в который раз Артем вцепился папе в руку. Что? Сергей Николаевич не сразу понял, что так взволновало сына. А когда понял, притих и насупился. Да, интересно получается. Дочь, ты думаешь... «Ну, конечно, конечно!» — затараторил Артём. «Лесоруб бурят!» — дедушка не писал. «Но лесоруб...» — значит, «большой и сильный», — з а к о н ч и л за него Марина Викторовна. «Мерген, которого нанял Корчагин, — это наш джамбул?» Всех поразило такое предположение. Только Тюрин потерял интерес к дневнику Виктора Каюмовича. Он опять ушёл в свои мысли... которые, конечно, были далеки от Монгола и его дочери. «Я же говорил», — торжествовал Артём. «Непонятно только, почему дедушка назвал его бурятом». «Подожди», — папа положил ему руку на плечо. «Во-первых, говори тише. Во-вторых, мы ничего не знаем наверняка. То, что проводник Корчагина был большим, и то, что у него была дочь, ещё ничего не доказывает. Придумай хоть одну причину, по которой Джамбул...» «Устроил бы все это. Ну?» «Золото», — прошептала Марина Викторовна. «Он каким-то образом узнал про карту?» «Может быть. Но ведь я сам его нанял. Странное совпадение тебе не кажется?» «Пап, вспомни. Он к тебе привязался, начал советовать, каких лошадей взять. Он знал, что ты набираешь людей в экспедицию. Наверняка знал и был уверен, что так привлечет твое внимание». «Ладно». Сергей Николаевич задумался. «Я видел твоих охотников». «Что?» — поразился Артём. «Когда мы свернули в горы, я вернулся назад, чтобы проверить. Ну, мало ли кто там идёт. В общем, твои охотники свернули за нами». Я же говорил. «Да тише ты!» «Это, конечно, подозрительно, но торопиться с выводами не стоит. Конечно, простые охотники скорее пошли бы дальше по распадку, к х а р а н у р у но мы пока что ни в чем не уверены. Опять ты за свое. Артем в отчаянии жал кулаки. Марина Викторовна растерянно смотрела то на мужа, то на сына. И только Тюрин по-прежнему скучал, не имея ни малейшего желания вникать в разговор. Сделаем так. Мне все это не нравится. Надо подстраховаться. Не уверен, что поступаю правильно, но пусть пока что приметы полежат у тебя. Сергей Николаевич... Достал и з а пазухи плотную папку с рисунками и протянул ее Артему. т у т явно не ожидал такого поворота и озадаченно посмотрел на маму. «Зачем?» — вмешалась Марина Викторовна. «Не бойся. Рисунки я сфотографировал. Если Артем их потеряет, у нас останутся копии». «Я не потеряю». Артем выхватил папку и без промедления спрятал ее под футболку. «Так не пойдет», — рассмеялся Сергей Николаевич. «Держи ее в рюкзаке. Если кто-то задумает нас обворовать, то к тебе пойдет в последнюю очередь». «Ох, не нравится мне это», — вздохнула Марина Викторовна. «Ничего, там будет видно. Но я тебя очень прошу», — папа крепче взял сына за плечо, — «никуда не отлучайся. Держись поближе к Федору Кузьмичу. Договорились?» Юноша кивнул. Он провался рассказать о том, что егерю уже много известно, но подумал, что папа может рассердиться и отберет у него рисунки. Ну хорошо, теперь возвращаемся к остальным. Я еще попробую что-нибудь прочитать в записях Корчагина, и надо будет сфотографировать каждую страницу. Боюсь, до конца экспедиции блокнот не доживет. Артем, краем глаза, уловил какое-то движение на самой вершине Останца. Обернулся и ничего не увидел. Подумал, что это был горный баран, или даже обещанный т ю р и н ы м Ирбис. Следующую неделю экспедиция шла без приключений. По правому берегу Ишхен-Яхенура спустились в долину реки д д и ш х одолели два мелководных брода и оказались в долине реки Додот. В этих местах русло было извитое, сложное. Часто встречались старичные озера, больше похожие на затопленные каменные обвалы, с торчащими зубцами скал с в и д н е ю щ и е с я на дне дресвой. Дресва — мелкий щебень, крупный песок, получающийся от выветривания горных пород. Некоторые озера успело подмыть течением, и они превратились в каменистые шиверы. Шивера — каменистый перекат на реке, мелководный участок реки, по которым шумно, бурляя г о р л а н я перекатывалась вода, Пройдет еще несколько лет, и река вернет сюда свою быстрину. Ближе к озеру Узун-Балык-Холь троговая долина расширилась, горные круче расступились, но идти стало сложнее. Все чаще экспедиция застревала на бродах. Цепочка всадников растянулась почти на километр. Баеру приходилось крепче тянуть за собой вьючных лошадей. «Узун-Балык-Холь», — протянул Артем. «Ну и название». Не лень было его придумывать? Самая длительная задержка случилась из-за грозы. Хлынувшие ливни за несколько часов наполнили даже скромные речушки, и Федор Кузьмич предложил не рисковать, опасаясь на очередном броде, потерять поклажу или лошадь. Сергей Николаевич не хотел задержек, но, сунувшись в ближайшую стремнину, согласился с егерем. Рисковать было бы глупо. «В такую погоду...» Дна не видать. В Емурину забредёшь, все ноги к о б ы л к и переломаешь. Емурина — у м у т в ы м о е н о на дне реки. Крутое углубление дна. — Оно тебе надо? — спрашивал Фёдор Кузьмич. — Нет, Кузьмич, не надо, — нехотя отвечал Сергей Николаевич. Два дня стояли лагерем, ждали, пока сойдёт половодие. Баир, ходивший за дровами, принёс из леса чистый сломок о л е н е г о рога, Подарил его сидевшему с мамой Артёму, сказал, что из рога можно выточить неплохой ножик. Артём чуть покривился, вспомнив о спрятанном в рюкзаке настоящем ноже. — У нас в Шаснур как-то мужики притащили сцепленные рога. Спрятавшись от дождя под тентом, рассказывал погонщик. Видать, из-за самки сцепились. — Кто, мужики? — спросил Тюрин и тут же рассмеялся с в о е ш у т к и «Не, олени», — улыбнувшись, ответил Баир. «Вон Чима тоже видела». Погонщик с нервностью посмотрел на хлопотавшую котелков жену. «Да». На мгновение отвлекся на какие-то неожиданные воспоминания, но тут же продолжил. «Так вот сцепились, а разойтись не смогли. Застряли. Наверное, долго так топтались. Фыркали». «Олениха, небось, довольная была», — отозвалась р е н ч и м а «Вон как за нее танцуют». Прям-таки насмерть. Ну да, кивнул Баир. Только потом устала и пошла себе гулять. А когда вернулась, увидела, что женихи лежат без сил на земле, так и померли. Точно что насмерть, прошептала Марина Викторовна. Так бывает. У наших мужиков на всю ночь была забава. По очереди друг против друга вставали, по двое, трое, и пытались раздёрнуть рога. И как? Не смогли. Все руки ободрали, а толку не было. Такие дела. Потом к Уазикам привязали и пустили по сторонам. Да только переломали. Расцепить их было невозможно. Ерунда какая-то, прошептал Артём. Поглядел на соседний тент, надеясь отыскать там Фёдора Кузьмича, но егеря поблизости не было. Пришлось терпеть рассказы Баира. Подаренный м р о к Артём тайком выбросил. Идея сделать костяной нож показалась ему глупой. К обеду следующего дня солнце просушило землю. Реки успокоились после паводкового буйства. Экспедиция продолжилась. На серой прибрежной гальке встречались кусты желтых, будто нарисованных детьми, крестовников, оранжевая махровая сердцевина с о л н ы ш к о м и даже какосанкой и д ю ж и н о лепестков плоскими лучами. Над крестовниками плавно вились пчелы. д о л и н реки Додот, зажатую между хребтами Большой Саян и Тайга Ужазы, прошли довольно быстро, несмотря на десятки мелких ручьев, преграждавших путь. Близилось окончание маршрута на карте, но какого-то явного оживления среди членов экспедиции не было. Только Сергей Николаевич чаще заговаривал о том, что скоро они узнают тайну Корчагина. артем Все эти дни ехавший рядом с Фёдором Кузьмичом окончательно убедился, что егерю можно доверять, и подумал шепнуть ему о спрятанных в рюкзаке приметах. Был уверен, что глупо отказываться от его помощи. Без егеря и его сыновей найти дедушкины следы будет трудно. с о л а н г о по-прежнему пропадала из экспедиции, но быстро возвращалась, о чём-то шепталась с д Жамбулом. Преследователи никак не давали о себе знать, Артём уже не боялся их, знал, что нагибины защитят экспедицию в случае нападения, веря в меткость их выстрелов. Ничего нового в дневнике Корчагина Сергей Николаевич не отыскал. О брошенном лагере Виктора Каюмовича вообще старались не вспоминать. Первые дни после страшной находки Артём спал в обнимку с приметами Дёмина. Мама, н а ч е в а в ш а я с ним в одной палатке, Вслед за Сергеем Николаевичем сказала сыну, что лучше держать их в рюкзаке. Так спокойнее. Артем признал ее правоту. Подумал, что кто-то может случайно к ним заглянуть, увидеть у него в руках папку и заинтересоваться ею. Переложил приметы в верхний клапан рюкзака. з а п и с а н о на карте маршрут Гришавина закончился в трех километрах от невзрачной, заросшей кустами реки, как Тюхэм. Сергей Николаевич приказал разбить лагерь и готовиться с утра искать следы Виктора Каюмовича. Папа рассчитал ы в закончить поиски в два дня, а потом разыграть задуманную сцену. На кратком совещании Переваловы решили оставить при себе только Баира и л е н ч и м у Собственно, это было неизбежно. Едва ли погонщик согласился бы остаться с конями. Нагибиных попросим сопроводить Джамбула и с а л а н г о до к е р е н а Так будет спокойнее. Только вначале возьму всех к о м м е н т а р и й для статьи. Может пригодиться. Пусть каждый расскажет о пройденном маршруте. А Баир заменит нам проводника. Он тут неплохо ориентируется. Поможет с приметами. Марина Викторовна поддержала план мужа. Весь день по округе шли поиски, которые, конечно, ничего не дали. Артем тем временем изучил первую примету и с удивлением заметил, что о б о з н а ч е н н на ней гора находится на юге. Ити д к ней пришлось бы ровно в том направлении, откуда только что поднялась экспедиция. Это было странно. Артем подумал, что спутал горы, но, взглянув на рисунок еще раз, убедился, что ошибки не было. Более того, по всем деталям казалось, что примету нарисовали именно отсюда, с места, где остановилась экспедиция. Ерунда какая-то. Юноша рассчитывал встать пораньше и забраться на ближайший голец, чтобы оттуда лучше рассмотреть речную долину. Спал он беспокойно, ворочался, не находя удобного положения, во сне блуждал по темной чащобе, перепрыгивал через ручейки, карабкался на скалы, потом оказался в болоте, начал вязнуть в трясине, схватился за березку, но тут понял, что это не ствол, а деревянный пруд клетки. Артем закричал от ужаса. Крик во сне вытянулся в глухой стон наяву. Юноша проснулся. В полутьме раннего утра увидел, как возле палатки мелькнула чья-то тень. Секундное замешательство. Взгляд еще не окреп после вязкого сна. Артем привстал. Через москитную сетку увидел, что вход в палатку расстегнут. Подумал, что это вышла мама. Ощупал спальник Марины Викторовны. Понял, что она тут спит. Волнение разошлось по телу мелкой дрожью. Артём торопливо выбрался из спальника, расстегнул сетку. Хотел выйти наружу, но замер в тамбуре. Неожиданная догадка бросила его к рюкзаку. Верхний клапан открыт. Пуст. Папки с рисунками нет. Артём ещё несколько секунд ворошил клапан, затем открыл рюкзак, подозревая, что с вечера по какой-то глупости... переложил папку к вещам но при этом отчетливо понимал что теряет время приметы украли только что он даже видел тень вора ты чего проснулась мама ее голос отрезвил артема он рванул из тамбура Запнувшись о мешки с вещами кубарем вывалился на влажную землю ты куда тревожно позвала марина викторовна артем не обращал на нее в н и м а н и я как был в носках и термобелье подбежал к давно потухшему костровищу. Лагерь еще спал, и только в отдалении мелькнула чья-то фигура. Артем не сомневался, это была с а л о н г о Жав кулаки, рванул вслед за ней.